Глава 24 Я, как и обещал, убыл подальше от города, чтобы гарантированно вывести таким образом человека из-под действия смертельной ауры артефакта. Сейчас никаких магических помех не было, так что я спокойно мысленно общался с сестрами. сёстрами. то решила возглавить группу сопровождения, все же почти половину континента с севера на юг переходить этому пареньку, а я ему обещал, что он попадет в город. Со мной же осталась огненная ранита, Она и осталась ждать меня в городе с осколком в руках. Когда три сестры ушли с немым странником на порядочное расстояние, благо он мог путешествовать в тенях, как и я, я спокойно вернулся в город и соединил осколок артефакта с восстанавливаемым. Снова магия, снова световой эффект, снова я видел магию смерти, вот только на этот раз более отчетливо. Цель испытания — найти все части артефакта жизни. Найдено. 41,2% от всего артефакта. И соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти, около больших западных гор. Уже практически половина, хмыкнул я, убирая артефакт в поясную сумку. Следующий на юге континента, если мне память не изменяет. И каждый последующий должен быть примерно по 8%, следующие три, так как последний содержит треть артефакта. Колтарю смерти? Уточнил на всякий случай Ангемон. Да кивнул я. «Именно туда. И на всякий случай проведи разведку с воздуха и не приземляйся, пока есть силы или пока я не прибуду к алтарю. Что-то мне подсказывает, что световое шоу, которое мы сейчас устроили, явно привлечет чье-то внимание». Девушка кивнула, немного присела, расправила крылья, а потом, сделав мощный взмах, что поток воздуха меня даже заставил пошатнуться, она взмыла высоко в небо. Я же спокойно пошел в сторону выхода из города но на всякий случай готовился к самому плохому развитию сценария. Эманации демонов становились сильнее. Я буквально видел измененные ветра магии, и с каждым разом они продвигались все дальше и дальше. Явно кто-то почувствовал магический всплеск и поспешил сюда. Явно они хотят попробовать захватить артефакт, чтобы предоставить его своему повелителю. И если верить беженцам, то тут демоны уже успели осесть и построить свои базы с постоянными и стабильными телепортами. И вот это тревожило больше всего. Я нахожусь в бутылочном горлышке. Позади меня будет только океан. Если нарвусь на армию демонов, то мне либо в тенях, если повезет прорываться вперед, либо сражаться до победного или смертельного конца, либо утонуть в океане. Хотя и взлететь можно будет, задумался я на пару мгновений, вспоминая про свою расовую способность. Когда я вышел из города и успел пройти с километр, появились первые отряды демонов. Они меня не заметили, но учуяли ауру артефакта. И это было самое печальное. Я не мог ее скрыть, даже спрятавшись в тенях. О приближении этого отряда сообщила как раз Ранита, ибо нас разделял холм, но это не делало жизнь проще. Я нырнул в тени, как только смог до них добраться. Тут же ускорился, что было сил. Нужно было добраться до алтаря смерти быстрее, чем демоны доберутся до него. И при этом надо успеть телепортироваться на юг континента, где этих уродов, надеюсь, не будет. Когда я был возле Алтаря Смерти, где меня уже поджидала Лита, на холме появились демоны. Очень много демонов. Это не было похоже на авангард, но если верить словам Раниты, то это он и был, ибо вдали виднелась настоящая орда этих монстров с огромными по своим размерам демонами. А значит, меня восприняли как значимую цель, на которую можно послать целую армию. Или что там у них? — Ты готов? — с напряженностью в голосе уточнила Лита, но я мотнул головой и связался с Ранитой. Я тут же приказал ей лететь ко мне, что разведка окончена. Она приняла мой приказ, развернулась и на огромной скорости устремилась к нам. И что самое интересное, она на высоте создала огромное количество огненных шаров, которые для сил авангарда демонов устроили настоящий ад. Это был настоящий огненный дождь, который унес примерно половину жизни демонов на холме. Когда она приземлилась, Лита тут же активировала портал, и мы оказались на юге континента. С этим осколком было попроще, я уже знал, где именно он находится. Так что еще раз задавать вопрос не потребовалось, но был нюанс это было настоящее дикое племя мутировавших людей, которые стали похожи больше на тигра обезьян каких-то, нежели на нашего собрата. От самих стоянок племен мы находились примерно в сутках пути. Покинут ли они те места, где сейчас сидят или же продолжат там находиться, я не знал. Но нужно было в любом случае спешить. Так что я схватил огненную за руку и сразу нырнул в тень. Для нее это был небольшой шок, но ну для меня уже обыденность. Все же в тенях я быстрее буду за счет сжатия времени, но ну и за счет того, что некоторые препятствия просто не надо обходить. Так что путь, по моим скромным оценкам, должен был сократиться примерно в два раза, если не больше. Теперь понятно, почему города северо-востока континента не выдержали. Напряженно проговорила Ранита. Я столько демонов видела только во время Великой войны. А если их тут столько, значит, они к чему-то готовятся. И это не учитывая того факта, что мы их разбили под крепостью около пустошей. Демоны готовятся сделать мир смертных частью своих планов. Недовольно и осторожно произнес я. По крайней мере, это выглядит весьма логичным. Тут уже есть все, им не придется создавать твердь для своих миров. «Они просто исказят все тут, создадут под себя условия, и если судить по тому, что видели минутами ранее, у них это получается». «Боги явно не дорабатывают», — с некой злостью проговорила Огненная. «В наше время были бы уже брошены значительные силы для предотвращения этого хаоса. А они что-то медлят». «В ваше время появился тот, за кого пришлось уничтожить мир из-за того, что ангелы в мире смертных бились с демонами и проливали кровь в одном и том же месте». Тут же осадил я ее. Так что, может, старший бог просто учел уроки прошлого и пытается решить этот конфликт иначе? Не думала с этой стороны? В этом есть логика. Кивнула она и осторожно, свободной рукой, дотронулась до своих рогов. По крайней мере, в моем случае и случае моих сестер ты полностью прав. Нас отвергают оба высших плана. В глобальном понятии. Мы не демоны и не ангелы мы что-то непонятное». «И вы, вследствие ошибок прошлого, — еще раз решил напомнить я. Но все равно, прошлое всегда влияет на течение событий во времени настоящего. Вы можете влиять на него, не допустить повтора. Как по мне, это достойная цель, если не обращать внимания на тот контракт, который заключен между нами двумя». Огненная кивнула и улыбнулась. Видимо, ей не хватало этого разговора и некоего одобрения с моей стороны. Вроде они все одинаковые, Лишь чуть-чуть отличаются друг от друга. Но на самом деле разительно отличались в мелочах, которые порой влияют даже больше на восприятие собеседника, чем какие-то глобальные признаки. Но тем не менее, я продолжал лететь в тенях в сторону стоянок. Время поджимало. И все же пришлось сделать перерыв. Чем больше я находился в тенях, тем больше тратилось магии. Хоть затраты сейчас за единицу времени незначительны, но они в любом случае перегружают магические каналы. Из-за этого копилась усталость да она и сама по себе стала копиться еще больше и это как минимум вызывало легкую тревогу где-то внутри последнее время я все больше и больше чувствовал себя узником этого места мысли о том что мы сможем вернуться домой становилась уже чем-то нереальным вроде и года пока не прошло но уже было какое-то привыкание к мыслям что все тлен что мы тут останемся навсегда что мы будем вечными заложниками богов этого мира но я тут же отметал эти мысли в стороны до конца надеясь на то что все же компания, которая нас сюда затащила, выполнит свои обязательства, если она еще существует. Переночевав, я снова двинулся вперед, снова в тенях. Мысли до трех сестер не долетали, если так можно сказать, но Ранита уверяла, что с ними все хорошо, так как чувствуют струны их душ. Все сестры были связаны между собой, и даже если не могли общаться, то как минимум просто чувствовали состояние друг друга. Полезная способность, как по мне добравшись до большой поляны от озера я был рад увиденному в какой-то степени невероятное количество полевых лагерей дикарей было предо мной где-то были турниры либо просто соревнования где-то были тренировки но они не ушли а значит никаких уточнений не нужно было делать из-за чего сокращалось время поисков минимум на текущие сутки вот только был один нюанс не было практически теней из-за этого мне придется передвигаться на своих двоих к самому большому лагерю в котором, судя по отдаленному золотистому сиянию, и находился осколок. И что самое интересное, племенные мутанты были достаточно сильными, чтобы не умирать от воздействия смертельной ауры артефакта. Либо они были перенасыщены жизнью за счет осколка, который хранился тут. В любом случае, я двинулся вперед. Оружие сначала доставать не стал, решил проверить, что будут делать дикари. Все же иногда хочется избежать сражений. Я их не особо люблю на самом деле. Но стоило мне приблизиться к одной из стоянок, как из нее выбежал небольшой отряд этих мутантов с оружием наперевес, и они двинулись в мою сторону, что-то угрожающе выкрикивая. «Вот так всегда!» — упаднически подметил я, материализуя катану, из-за чего моя рука стала опять частично прозрачной. «Ну, хотя бы проверю обновку в деле!» Последние слова я сказал уже угрожающе, громко, специально так, чтобы племенные меня услышали. Они частично замедлили свой шаг, видимо, опасались меня. А может, из них начал еще сильнее тянуть силы артефакт. В любом случае, я буквально сорвался на бег, активируя максимальные способности катаны. Взмах. Магический гул надавил на уши, а серо-зеленый серп устремился с ужасающей скоростью вперед. По плотности его можно было сравнить с серпом третьего уровня, но вот скорость была значительно выше, из-за чего и дальность с поражающими способностями. До отряда дикарей способность добралась буквально за пару секунд. Они даже не успели толком среагировать, как их всех зацепило. Кого-то просто ранило, кого-то располовинило в районе живота. Но из всех словно в миг вытянуло все соки. Кожа обтянула кости, мышцы почти полностью пропали, а после их тела вообще начали превращаться в пыль. Эссенции, конечно, я с них не получил, словно их сожгло. Везде есть свои нюансы, и за могущество приходится платить. По крайней мере, мое превосходство в силе сыграло со мной злую шутку поэтому пришлось доставать из-за спины длань и использовать ее в качестве катализатора атакующей способности. Эссенция мне нужна, эссенция мне важна. Мне еще три способности поднимать до пятого уровня. По моим подсчетам, обычную способность стоит развить уже 17 миллионов эссенций, а вот ультимативную — уже 50 с лишним. Точную цифру не скажу, считать надо. Мирных жителей среди дикарей не было от слова совсем. Каждый, кто мне встречался, оказывался вооружен каждый пытался накинуться на меня. И что меня в какой-то степени радовало, тут не было детей, только взрослые особи. Но вот следы попыток сделать детей были, и иногда внешний вид племенных только доказывал это. Это навеяло на меня определенные мысли. Не просто так дикари собрались тут, не просто так осколок артефакта жизни так ярко сиял среди всего этого сборища. Они явно пытались снять какое-то проклятие, явно хотели дать потомство. Но странно, они же системные монстры, должны перерождаться со временем, или они не хотят этого и мечтают жить, как обычные живые существа, с рисками для жизни, но с возможностью размножаться. Если это так, то понятно, что стало последствием разрушения артефакта жизни. Первая стоянка оказалась не такой многочисленной, как казалось. Место занимало много, но и палатки внутри чистокола были весьма обширные. Явно дикари хотели осесть в этом месте, и это было бы весьма удачным решением. Не так далеко река которая бы давала жизнь местным полям, вокруг леса, которые бы легли в основу их города. Но судьба злодейка вмешалась, и тут появился я, который начал уничтожать дикарей одного с другим. Но урон я все равно старался минимизировать. Шел по строго прямой линии, насколько прямой ее позволяли делать укрепления и стоянки племен. Где мог, просто пролетал их жилище на большой скорости, где уже стояли отряды, приходилось сражаться. Благо, они были не самыми сильными противниками, и мне удавалось без проблем с ними разобраться. До центральной стоянки я добрался примерно через час этих путешествий. Казалось, что всего потрачу минут пятнадцать, но вышло в итоге в четыре раза дольше. Из-за ауры осколка создавалось ложное впечатление, но, благо, я смог добраться до первого нормального деревянного строения, которое внутри и снаружи было украшено весьма интересными скульптурами. И они в какой-то степени олицетворяли саму жизнь. В основном это были обнаженные дикарки, но они все были с животами, то есть беременны. У них буквально сформировался культ из-за этого. Не удивлюсь, если у них матриархат, а не патриархат, как это было обычно у диких племенах. Но их можно понять. Они хотят жить, и даже если умрут, то все равно рано или поздно тут переродятся, ибо таковы созданные законы этого мира. Но что больше всего меня удивило, когда я вошел внутрь, так это полное отсутствие охраны. Так что на всякий случай я снова убрал длань за спину, а катану спрятал опять в руку. Даже было удивительно смотреть на то, как рука восстановила свою целостность, став той, которую я привык видеть. Внутри было всего несколько залов. Первый — проходная. Уже тут были первые служанки сформированного культа. Они смотрели на меня с подозрением и агрессией, обнажили свои когти, но не стали кидаться. Так что я просто с улыбкой кивнул им и проследовал дальше. Распахнув ворота, я увидел саму жрицу. Она уже больше всего походила на кого-то цивилизованного, что-то распевала на своем языке, а из ее рук вырывались потоки магии, которые устремлялись в сторону осколка, из-за чего он, по всей видимости, и светился. «Добро пожаловать, адепт смерти!» — проговорила она, опустив руки вниз, после чего повернулась ко мне лицом, сложила руки на животе, переплетя пальцы после чего склонила голову, что меня выбило из колеи, а потом продолжила говорить. «Мы ждали тебя, богиня предсказала твое появление». «Приветствую адептов жизни», — благосклонно кивнул я. «Приношу свои извинения за моих соратников». Спокойно продолжала говорить она. «Нас все еще преследуют инстинкты. Даже мне сложно говорить на вашем наречии». «Я крайне рад, что ради меня ты это делаешь», — искренне улыбнулся я, после чего осторожно решил спросить. «Вы ведь знаете, великий матриарх?» Я решил на всякий случай проявить такт, и подчеркнул ее статус, угадав, судя по возникшей на морде лице, либо просто морде, либо просто лице улыбки. «Зачем я прибыл к вам?» «Да...» — кивнула она, после чего снова вознесла руки над своей головой, что-то произнесла на своем языке, из-за чего осколок опустился вниз ровно в мои руки. «Богиня приказала отдать тебе священный камень». «Вы можете все умереть!» На всякий случай предупредил я. «После смерти всегда у нас есть жизнь», — хором сказали все ее послушницы, а она уже потом продолжила. «Мы возродимся, умрем все, да, но потом, когда артефакт будет восстановлен, сможем жить». Как обычные смертные. Я кивнул, достал из сумки уже почти наполовину восстановленный артефакт, соединил его с новым осколком, после чего взглянул на всех вокруг. Они были мертвы, все до единого, но на всех их лицах были улыбки, ибо они знали, за что умирают. И впервые смерть не воздействовала на артефакт во время его слияния с осколком. Или наоборот, не суть важно. Осколок был чист, и дикари сделали его таковым, за что им отдельная благодарность. Цель испытания – найти все части артефакта жизни. Найдено 49,6% от всего артефакта. И соединить их воедино, после чего отнести его в древнейший храм смерти около Больших Западных Гор.